Есть что-то позорное в мощи природы, Немая вражда к лучам красоты. Над миром скал проносятся годы, Но вечен только мир мечты. Пускай же грозит океан неизменный, Пусть гордо спят ледяные хребты. Настанет день конца для вселенной И вечен только Мир мечты.